Василий Артемич Перелетов наморщил лоб, усиленно соображая. А через минуту воскликнул. Может быть и так, но я все же не думаю, чтобы эта Алина Сованш имела какое-нибудь отношение к смерти моей милой жены. Тут мы имеем дело не иначе, как с местью соперника или соперницы. А почему вы так уверены, что эта гувернантка не любит вас? «У вас такое лицо, что, ей-богу, будь я женщиной, я тотчас же влюбился бы в вас. Я не имел желания понравиться ей. Почему не предположить, что и эта молчаливая гувернантка в глубине своего сердца увлеклась вами и, не желая видеть ваше счастье с другой, отомстила?» «Кто знает, может быть, вы и правы», — сказал барон. «Итак...» Вы согласны взяться за мое дело? Да. Я начну действовать с того дня, когда вы дадите мне знать, что я буду принят в дом вашего тестя в качестве учителя или кого-нибудь другого. Все равно. Постараюсь устроить. Барон встал и, откланившись, не спеша вышел на улицу. По его уходе Перелетов довольно потер руки. И еще тельца, которое даст здоровую встряску моему уму. Этот барон – прекрасивый мальчишка, черт возьми. Не мудрено, что из-за него женщины лезут на стены и устраивают всякие пакости. С особым наслаждением займусь распутыванием их каверс. Однако меня про к Трифону. Чуть было не забыл». Пройдя в соседнюю комнату, Перелетов облачился в старый засаленный сюртучишка, надел висевшее тут же потертое неопределенного цвета пальто и взял с гвоздя фуражку с кокардой, какие носят отставные чиновники. Затем он подклеил к подбородку реденькую седую бородку и вышел из комнаты. сыщик отправился к той улице, где стоял дом инженера Лаурецкого. Почти напротив дома убитого инженера Лаурецкого находилась портерная. Сюда-то и направился Перелетов, условившись тут с лакеем Трифоном. Он встретился с сыщиком, как со старым знакомым. Пожав друг другу руки, они потребовали две бутылки пива и стали оживленно беседовать. «Ну, что старина нового?» – спросил Перелетов. «Да почти ничего», – ответил Трифон. «Все у нас до сих пор без перемен». Барышня здорова? Ничего, как будто бродит. Бледна только очень. Да и то сказать, такое горе не каждый день случается. Плачет все по отцу. Ну, а как насчет того, о чем я просил тебя узнать? Ах, батюшка, ругайте вы меня как хотите, а ничего не мог ни вспомнить, ни узнать. Василий Артемьевич недовольно сдвинул брови. Жаль. Дело запутывается. Неужели нет человека, который знал бы жену твоего покойного барина, когда она была еще на сцене, то есть, вернее, ее сценическую или девичью фамилию? Должно быть, есть. Да я-то не вспомню. Да ведь кто-нибудь ходил к вам, бывали же у господ гости. Это верно, что бывали, да только как их вспомнишь. Ведь 20 лет тому назад это было. Перемерли поди все. Вдруг Трифон хлопнул себя по лбу. Постойте, постойте, вспомнил я одно дело. Был у барина приятель, который и по сию пору жив. Недавно я видел его. Он-то уж, наверное, знает, что вам нужно. Конечно же знает. Так говори скорее, кто это? Я немедленно отправлюсь к нему. Это Рахманинов. «Юрий Алексеевич». И как это я, старый дурак, сразу не вспомнил его. Ведь они, почитай, росли вместе. Да и поссорились они из-за жены нашего барина. То есть она в то время еще не жена его была, а только так он с ней хороводился. Рахманинов. Это известный важный сановник. Он и есть. Тогда-то он не был большой шишкой. Расскажи-ка мне историю, от чего твой барин с ним поссорился. Я и тогда бариновым коммердинером был. Все бывало, слышишь. Влюбился наш барин в Долорость эту самую и точно с ума сошел. Ухаживает это как за принцессой. Святые каждый день посылает, письма пишет. А она... Ни больше, ни меньше, как самая, что ни на есть, обыкновенная девица была, которой кто дороже даст, тот ее к себе в этот вечер и ведет. Только один наш Николай Валерьянович ничего не знал, ибо он уж очень наивен был от мамашиного воспитания, во время которого с него сдували пылинки, а не то, что знакомились с пакостями. Вот и считал он порядочной испанку Эвою. Но Рахманинов тут при чем? Да, он был самый близкий друг барина. Веселый такой господин, разговорчивый. Когда барин влюбился в эту особу, он и стал над ним смеяться. Бывало, заедет утром, когда барин еще в постели, и начнет шутить. «Ну как, – спрашивает, – твои любовные дела». «Имел ли ты вчера успех после ужина? и ты, кажется, поехал провожать ее. «Что, жарко ли она тебя целовала? «Что за опытность? Сколько грации! «Так ли хороша, Долорес?»» Барин бывало сердится, но молчит. Так шло это у них месяца два. Но только как у барина пошло с ней дело на насерьез, он и стал на Рахманинова злиться. При мне и сорта то между ними вышло. Говорили это они раз, говорили о каких-то делах. А Юрий Алексеевич и Брякни, что это я вчера слышал, что ты задумал на Долоросочке жениться? В здравом ли ты уме? Разве на таких жениться Ты, милый друг, спятил, ведь она... Эх, кончить ему барин не дал. Обледнел он весь, затрясся, сверкнул глазами, подскочил к Рахманинову и дал ему здоровую оплевуху. Тот даже со стула упал. Ну, потом они на дуэли, наш ты, ранил Юрий Алексеевича. И стали они смертельными врагами с тех пор. Через два месяца барин и свадьбу сыграл. Так ты думаешь, Рахманинов помнит ее сценическую фамилию? Беспременно. Я так потом слышал, что он был тоже любовником нашей барыни. Наверное, помнит. Хорошо. Попробуй обратиться к нему. Итак, у вас в доме пока нет никаких перемен. Ничего, сидим все по своим местам. Барышня еще никого не отказала. Кто-нибудь приезжал к ней? Она с кем виделась? «Дома-то ни с кем, а к следователю раз ездила. Повестку он к ней присылал, расспрашивал ее там. Она знает, что убийца ее отца уже сидит в тюрьме? И еще бы не знать, ей даже показывали ее». Наша голубушка плакала, рассказывая Элоизе Францевне, что это еще совсем дитя и необыкновенная красавица. Ей как-то не поверилось, что она это сделала. Перелетов усмехнулся. Не поверилось. А нашим властям очень даже верится. И ведь тому, что это несчастная сидит теперь в тюрьме, виной нашей газеты. Не будь гласности при расследовании преступлений. Преступники легче попадались бы в руки правосудия. А теперь репортеры описывают собранные улики. И преступники преспокойно заметают следы или наводят правосудие на ложный след. «Так вы думаете, эта девица тут ни при чем? спросил лакей. «Пока ничего не утверждаю. Время покажет, кто прав, кто виноват». «А скажи-ка, старина, твоя барышня не получала никаких писем Или телеграм? Нет, нет, ничегошеньки. Да и не от кого ей получать. Ведь у нее ни души знакомых нет. Затворница настоящая. И так никаких новостей. Я ожидал большего. Осторожны. Осторожны мои противники. Ну да посмотрим, кто кого перехитрит. Трифон Сергеевич с любопытством смотрел на своего собеседника. Смотрю я на вас и не могу понять, что у вас на уме. Все-то вы расспрашиваете про нашу барыню, да про баринову женитьбу. Точно хотите через них до убить добраться. Кого же вы все-таки подозреваете? Есть у вас что-то на уме? Много будешь знать, скоро состаришься. Лакей Нечаянно в эту минуту, выглянувший в окно на улицу, изумленно вскрикнул. Сыщик посмотрел по тому же направлению. «Батюшка, да это он! Ей-ей он!» Растерянно бормотал Трифон Сергеевич, не спуская взора с подъезда дома Лаурецкого, около которого в эту минуту остановилась щегольская коляска. Из нее выходил высокий господин в бобровой шинели и такой же шапке. «Кто он?» Спросил Перелетов, когда господин скрылся в подъезде. «Да он! Рахманинов Юрий Алексеевич!» «Ах, вот-то оно что! Да зачем же он пожаловал?» «Лакей пожал плечами». «Сам не могу догадаться, ведь вот диво дивное!» Сыщик с минуту соображал, а затем обратился к старику. «Послушай, ты не можешь устроить так, чтобы мне удалось подслушать его разговор с барышней? Ведь он, конечно, приехал не иначе, как к ней». Трифон Сергеевич покачал головой. Их, чего вам захотелось? На что это вам? Сказал я, много будешь знать, скоро состаришься. Надо. И все тут дело. Ишь, какой вы прыткий. А кто мне поручиться, что вы добра не желаете своей политикой? Правда, в дружбу я с вами вступил. А кто вас знает, что у вас на уме? Может, и хороший вы человек, а может... «Ну, дурак ты, старик, да чего же я твоей барышни кроме добра и желать-то могу? Ведь знаешь, где я служу? Наше единственное дело – правду матку на свет божий выводить». «Больно вы скрытны. чтобы мне, старику, что-нибудь рассказать, а то вы норовите все от меня выпытать, а сами ни словечко не уроните. Разве я сболтнул бы не в жизнь?» «Да ведь и говорить-то пока нечего, я еще только вынюхиваю да выслушиваю. А ты бы мне, старина, все-таки устроил, чтобы я мог в дом сейчас попасть. Я бы уж пятерки для тебя не пожалел, и для вящей убедительности Перелетов вынул пятерублевой золотой и положил перед лакеем». Тот задумчиво повертел его между пальцами. что ж, строить можно». Я бы с удовольствием, да боюсь, только не увидели бы нас Надо дело сделать, чтобы шито-крыто Тоже меня по головке не погладят Да что же ты дурного-то сделаешь В случае чего я заступлюсь за тебя И твоя барышня должна понять, что ты помогаешь мне делать служебное дело Да ей это на благо Ну что ж, пойдемте Где наша не пропадала? Проведу вас рядом с гостиной в комнатку, а там орудуйте, как знаете. Авось никто не заметит. Они вышли с пивной, направились к воротам дома, в котором служил лакей, свернули направо и вошли в пролет лестницы, где виднелась всего одна дверь. Дойдя до нее, лакей достал из кармана ключ, вставил его в отверстие замка и почти неслышно повернул его два раза. Дверь бесшумно отворилась».